Когда подошла моя очередь, я вошла в трейлер, закрыв за собой дверь, как это делали те, кто были здесь передо мной. Мужчина жестом предложил мне сесть. «Ваше имя?» «Грейс Ли. Сколько вам лет?» «Достаточно, чтобы петь и танцевать», — дерзко заявила я. «Мне хотелось стать звездой, а это значило, что, как бы мне ни было страшно, я должна вести себя соответственно. С этим у меня все в порядке». Обдумывая мой ответ, мужчина пощипывал себя за подбородок. «Вы азиатка», — резюмировал он, — «к тому же редкая красотка. Проблема только в том, что у меня ничего для вас нет». Я открыла сумочку, достала вырезку мисс Миллер и положила ее на стол перед ним. «Здесь сказано, что вам нужны артисты для Кавалькады Золотого Запада». «Да, это крупное шоу, и туда требуются сотни артистов, но у меня ничего нет для азиатки». А в японском павильоне моя уверенность в себе оказалась мнимой — «Я так долго ехала к вам, мне очень нужна работа». «Сейчас депрессия, милая. Работа нужна всем». Он снова взглянул на мое заявление. «И мне не хочется вас расстраивать, но вы не японка». «Грейс Ли — это же китайское имя, правильно?» «Кто об этом догадается?» «Да, по-моему, никто не знает, чем один отличается от другого. Вот вы знаете». В ответ я лишь пожала плечами. «Я ни разу в жизни не видела японца». Да и китайцев я тоже видела немного. Только отца, мать, свое отражение в зеркале, а еще Анну Мэйвонг, Той и Винг и еще пару азиатов, игравших в кино роли горничных и дворецких. Но это были люди из другой жизни, не той, что меня окружало каждый день, потому что мне негде было научиться отличать китайца от японца. Я только знала, как выглядят высокие скулы и обветренные руки моей матери, дыморщинистое лицо и жилистые руки отца. Я почувствовала, как глаза стали наполняться слезами. Что со мной будет, если я не найду работу? Вдруг мне не придется возвращаться домой? Там, где я выросла, азиатов нет, признала я. Но я слышала, что они все на одно лицо. Даже если и так, мне было велено придерживаться точных параметров. Он щелкнул пальцами, придумал. «У нас здесь будет китайская деревня. Организаторы тем самым нанимают персонал. Может быть, мне удастся устроить вас туда, как китайскую танцовщицу. Но я не из Китая. Я родилась и выросла здесь. Однако его нисколько не смутили мои слова, потому что он уже держал в руках телефонную трубку. Я слушала, как мужчина договаривается о моей встрече с кем-то, кто вроде бы отвечал за набор персонала в китайскую деревню. Наконец он положил трубку». Танцоров нанимают только временно. Со всеми этими неприятностями с Китаем так будет правильнее всего. О каких неприятностях в Китае шла речь? В еженедельной газете «Плейн-Сити» едва упоминались события в Европе, а о Азии там не было ни слова, так что все мои знания о Китае ограничивались китайским рисовым вином, которое мама готовила дома и тайком продавала с заднего крыльца вечерами по пятницам и субботам. Мужчины Плейн-Сити были жадными до алкоголя, даже после отмены сухого закона. Все это пришло мне в голову, пока разум пытался справиться с охватившей меня паникой. «А как насчет карнавала?» — спросила я, вспомнив рекламу мисс Миллер. «Я совершенно не представляю вас там. Но я уже принимала участие в карнавалах. Не в таких, как этот. Я справлюсь», — настаивала я. «Пусть только попробуют отправить меня в какой-нибудь шатер, где распутные женщины танцуют перед мужчинами экзотические танцы. Я видела такие на квартальных ярмарках в Плейн-Сити. Я никогда не стану этим заниматься». Он покачал головой. «Вы обыкновенная китаяночка. Если я впишу вас в число участников карнавала, зрители мужского пола вас просто сожрут». Пять минут собеседования истекли, но мужчина не торопился со мной прощаться. Он просто сидел и внимательно разглядывал меня, не упуская ни одной детали. Ни платья, ни туфель, ни прически. Я опустила глаза и молча ждала, что будет дальше. То ли невинность послужила мне защитой, то ли мужчина оказался порядочным человеком, но никаких непристойных предложений не последовало. «Я готова на любую работу», — сказала я слегка дрожащим голосом, — «даже скучную и тяжелую». «Не так стоит искать себе работу, милая». «Я могу готовить и продавать гамбургеры в палатке. А вдруг заболеет кто-нибудь из танцоров и в этом случае вам не помешает иметь рядом кого-нибудь на замену?» «Вы могли бы поработать в киосках», — с сомнением произнес он. «Вот только у вас есть большая проблема. У вас хорошие ноги, и с формами все в порядке. Ваше лицо прекрасно, как цветок, но акцент...» «Мой акцент? Ну да, у вас его нет». «Вы должны прекратить разговаривать так правильно. Вам необходимо имитировать китайский акцент». «Ни за что». Отец говорил с сильным акцентом, хоть и родился здесь. Он винил в этом свое детство, которое я провел в поселке Лесозаготовителей, где жил со своим отцом, говорившим только по-китайски. А у моей матери был прекрасный английский. Она родилась в Китае, но приехала в Америку совсем маленькой, поэтому и смогла совсем расстаться с акцентом. Она... Никогда не рассказывала о своем детстве. Я спросила об этом всего один раз, и в ответ отец ударил меня на отмашь. В общем, в нашей семье мы могли разговаривать только по-английски, но даже если бы мы все знали китайский и могли говорить на одном из диалектов, отец никогда не позволил бы нам это делать. Использование английского языка обозначало, что ты американец, а мы должны быть американцами все время и при любых обстоятельствах. Поведение, которое можно описать следующими фразами. «Слышала, что ты снова пропускаешь школу, и подумаешь, невелика беда», безошибочно указывала на статус эмигрантов. Однако это вовсе не мешало отцу подчеркивать свой акцент, если он замечал, что клиентам это нравится. «Простите», — сказала я, — «но я не могу сделать то, что вы предлагаете». Говорить больше было не о чем, и я поднялась, чтобы выйти. Всего... За несколько минут я узнала о себе две интересные вещи. Что я никогда не стану унижаться, изображая акцент, как это делал мой отец, или актеры в фильмах о Чарли Чене, и что не стану танцевать, обнаженной перед мужчинами. У меня, оказывается, есть гордость. Только вот какую цену мне придется за нее заплатить? От нахлынувших страха и отчаяния я почувствовала, что земля уходит у меня из-под ног. «Эй!» «Погоди минутку». Мужчина потянулся к ящику, достал оттуда коричневый бумажный пакет и с ним в руках нагнал меня возле двери. «Вот, держи, сэндвич с ветчиной и яблоко».